Так, оглянулся, это он проверял, не слишком ли много седаков садится. «Ну, все сели?» — спросил Сивка. «Пошел, папка!» «Стойте, стойте!» — закричала Мумми. «А где же тетя Палич?» «Здесь я!» — отозвалась тетя Палич. Меня Сивка сзади на рессоры посадил. Сказал, у тебя глаза как у кошки сверкают, вот ты и будешь вместо заднего фонарика. Без заднего фонарика нельзя ездить, а то нас в Фельберге оштрафуют. «Пошли, пошли!» — закричал Сивка, и папа затрусил рысцой. Так он трусил и трусил, пока, наконец, не показалась большая горка под Шенефельдом. Тут папка заортачился, стал пятиться назад, и очень скоро все снова очутились дома. «Пошел, пошел!» — прикрикнул на него улья и схватил папу под усты. Осивка на козлах щелкнул бичом, и дрожки теперь уже быстро покатили через деревню. Из людей выглядывали окна и смеялись. Свиньи останавливались на улице и снимали шапки, а старая акация напротив магистрата от радости сделала стойку. Корни ее так и торчали в разные стороны. За околицей у большой Ивы посреди дороги блестела огромная лужа. «Эй-эй!» крикнул на папу Сивка и щелкнул бичом. Но было уже поздно. Папка улегся прямо в лужу и ни за что не хотел вставать. «Тут уж ничего не поделаешь», — грустно сказал Сивка. «Придется мне поиграть в игру, которая называется «Все кувырком». Посадить папу на козлы, а самому запрячься в дрожки. Все сразу согласились с этим и быстро доехали до Фельдберга. У входа на постоялый двор стояла хозяйка, фрау Вендель. Она как прикрикнет, ну, лентяи, приехали наконец, теперь живо посуду мыть. Только все собрались войти в дом, как папу окликнул полицейский. Где на ваших дрожках задний фонарь? — Позвольте, вах, мистер, — ответил ему Сивка. — Я же сам приделал тетю палеч крессором. У нее оба глаза, как у кошки, светятся. Значит, у нас не один, а даже два фонаря. — А я не вижу ни одного, — сказал полицейский. — Покажите мне, где фонарь. И правда, заднего фонаря не было видно. — Да куда же она девалась со своими кошачьими глазами? — испуганно спросил Сивка. «Может быть, тетя Палич по дороге потерялась?» Тут тетя Палич проснулась. «Простите меня!» — она взвнув. Размарила жара, да и укачала. Вот глаза сами и закрылись. «Ох, до да чего я сладко спала!» «Теперь понятно, почему у вас нет заднего фонаря. Ваша тетя Палич всю дорогу проспала, — сердито сказал полицейский. а за езду без заднего фонаря у нас строго наказывают. Придется вас всех отправить в тюрьму. — Так точно, господин Вахмистр! — закричали все. Однако фрау Вендель заметила, но сперва они должны вымыть грязную посуду. — Само собой разумеется, — подтвердил полицейский, перед тем, как отправиться в тюрьму, прежде всего необходимо вымыть грязную посуду. Да я и сам вам помогу мыть. Тут все пошли на кухню, а там столы, стулья, плита и пол. Все было заставлено грязной посудой. Это нам нет не перемыть, вздохнула Муми. А мне так хотелось поиграть на вашем радиоприемнике. Да что вы, это мы быстро перемоем, сказал папа, взял тарелку и выбросил ее за окно в пруд. Тарелка даже не потонула. Она, оказывается, была резиновая. Вот так мы и сделаем. Выбросим посуду в пруд, она сама и перемоется, а потом поедем кататься на моторной лодке и всю чистую посуду подберем. Так и сделали. Тарелки, чашки, супницы, блюда полетели в окно и шлепались в воду, поднимая кучи брызг. А лебеди на пруду Сердицы зашипели и отплыли подальше. Им совсем не хотелось получить тарелкой по голове. Под конец Ули схватил самую большую супницу и хотел ее тоже выбросить за окно. Не надо! закричала Фрау Вендель. Эта супница фарфоровая, она разобьется. Но Ули все же выбросил супницу и при этом так сильно размахнулся, что она не только перелетела через весь пруд, но стала подниматься выше, выше, и поднималась так до тех пор,